Глава 25. Осознание неминуемой смерти давило неподъемной тяжестью. Артем максимально ускорил сознание, но не мог найти выхода. Он уже применил пространственный щит и смещение фазы, однако все это оказалось бесполезным. Он не обнаружил даже источника угрозы. Игрок понял, что у него осталась доли секунды. Маска по-прежнему не двигался, хотя ранкер по какой-то причине был уверен, его скорость сознания не уступает. Существо будто бы уже забыло о существовании игрока. Понимая, что осталось время только на последнюю попытку, Артем сделал ход отчаяния. Молодой человек достал из пространственного кармана предмет, который вызывал у него смутную тревогу. Это был единственный шанс. Биро Саура Только подаренное перо сохраняет свои свойства. Концептуальное значение дара может иметь множество смыслов. Будьте осторожны. Ничего в свойствах этого пера, лежащего на ладони капли чистого золота, не говорило о возможности как-то помочь в ситуации. Возможно, Артем подсознательно противопоставлял образ, объятый золотым светом фигуры и незнакомца, чьи способности пахнут смертью, а потому и достал артефакт. Едва он явился на свет, как золотая вспышка сверхновая объяла всю полуразрушенную улицу европейского городка. Над взлетевшим в воздух пером появился крылатый призрачный силуэт. Маскировку оппонента мгновенно сняла, явив, впрочем, немного. Незнакомец был перекрыт черным балахоном, дымящимся под золотыми лучами. Маска отшатнулась, прикрываясь рукой, будто бы ее обожгло кислотой. Молодой человек чувствовал себя не лучше. Беспощадный свет артефакта не различал у своих и чужих. Открытые участки кожи мгновенно обожгло от атрибутивного воздействия, а ткани экипировки сильно нагрелась. Испытывая уже знакомые признаки поражения чужими энергиями, Ротюм спрятался за стену, чтобы этот испепеляющий свет не сжег и его. Враг сориентировался мгновенно, скрывшись за завесой жирного, смоленисто-черного дыма. В следующий момент сияющий золотой луч ударил в нее, рассеивая грязную хмарь. Одежды существа вспыхнули, мгновенно обращаясь в пепел. Аратим увидел под ними кости. Блестящие, словно покрытые тонким слоем металла, они были испещерены сотнями, если не тысячами сложных символов, как будто выгравированных искусственным ювелиром. Личи охватило прозрачное зеленое пламя такой силы, что померк даже золотой свет, испускаемый полупрозрачным силуэтом. Теперь Артем смог разглядеть странный вид этого существа или, скорее, его призрачные формы. Андрогинная внешность могла принадлежать как мужчине, так и женщине. Возможно, прообраз этой прозрачной иллюзии вообще относился к расе, не имеющей пола. Взгляд привлекали сияющие крылья за спиной. отделенные от торса небольшим расстоянием, они не являлись частью тела, скорее энергетическим конструктом. Помимо этой отличительной детали, можно было заметить золотое кольцо, висящее в воздухе за головой, и полумаску, скрывающую часть лица. Молодой человек в одно мгновение запечатлел в сознании образ. В следующий момент артефакт вспыхнул ярче, словно отдавая все силы для последней атаки, после чего резко начал тускнеть. Призрачное крылатое существо, померкнув, также исчезло. Лича словно запечатало. Золотые энергетические кольца заковали его конечности. Два противопоставленных типа энергии как бы нейтрализовали друг друга. Артем видел, как сила золотого пера меркла, запечатав лича, однако последний продолжал бороться. «Печати явно не смогут держать его вечно», — искры мелькнула мысль. «Надо что-то делать». Буря потоков силы утихла, ослабляя давление на игрока и позволяя ему действовать. Артем уже собрался сбежать с помощью навыков прыжка, пока печати, связавшие лича, работали, однако внезапно остановил у себя. В голове мелькнуло осознание. Побег от существа от такой силы — это не смешная шутка. Для этого монстра вся земля — сплошной проходной двор. получивший унизительную пощечину, оно настигнет его где угодно, чтобы отыграться. Надеяться на чужую помощь — опрометчиво. Атака сейчас выглядела уместнее побега. Не теряя ни секунду, он начал создание конструкта сильнейшего способности. Бить нужно мощнейшей атакой, ведь второго шанса уже не предоставит. Лич не двигался, но ощущалось, что он борется с печатями, сковавшими его, и блокировавшими некротическую энергию. Маг лишь косвенно следил за Артемом, уделяя основное внимание своему высвобождению. Вдруг существо повернулось к игроку. Перед руками в быстрой энергии рождалось нечто, что привлекло его внимание. Артём отчетливо почувствовал, как противник ускорился. Прошло несколько мгновений, прежде чем первая печать, сковавшая правую кисть скелета, наконец хлопком развеялась. Ни секунды немедлень ни протянул ее в сторону человека. Одновременно с этим с рук человека сорвалась черная сфера, которая еще медленно, будто неуверенно, двигалась в сторону неупокойного. Артём не знал, применять ли враг магию или делать что-то еще. Он не мог читать это существо. Пока тут борется с выпущенным источником, парень создал за спиной неупокоенного плоскость и нанес удар в спину, толкая его прямо на приближающийся источник. Лич вполне мог противостоять силе света, однако к мощи гравитации он оказался не готов. Покрытый металлом и письменами скелет, мгновенно потерял целостность и с безумной скоростью начал вращаться вокруг черной сферы. Сделав все возможное, Артем пространственным прыжком разорвал дистанцию и издалека наблюдал, как казавшееся сверхсильным существо, становится частью сверхтяжелой материи. Вслед за ней навык начал разрушать все окружающие дома, грозя устроить здесь настоящий катаклизм. Игрок уже был успокоился, решив, что все закончилось, когда яркая зеленая вспышка охватила черную сферу навыка. От нее отделился призрачный силуэт и тут же исчез. Сразу после этого ощущение опасности развеялось. Он подождал еще немного, убеждаясь в окончании битвы, после чего рассеял навык. Все сражение заняло меньше минуты, однако Артем ощущал себя изможденным. Он проверил, что рядом никого нет, и уже было хотел отдохнуть, как недалеко прозвучали хлопки, изряда напугавшие неожиданностью. «Неплохо!» — кивнул человек в потертой робе, дав ему возможность сконцентрировать на себе внимание. Отдохни немного, нас скоро позовут. Мысленно выргавшись, Артем присел на камень. Отдых и правда пришелся к месту. Игрок посмотрел логи. Система дала ему шесть уровней за убийство Лича. Лут, если и был, пожрала чертово черная дыра. Негативная сторона этого навыка действительно раздражала, вызывая чайные приступы жадности. Шесть уровней? Маловато за убийство такого титана! мысленно возмутился он. Впрочем, убил ли я его? В голове возникло воспоминание о призрачном силуэте, что появился над сферой и исчез. Интуиция говорила, что не все так просто. От раздомия его отвлек спутник, все еще стоявший на крыше. Смотри туда, махнул он рукой куда-то за горизонт. Артем послушно повернул голову. Через пару секунд, нанося планете очередной удар, ярчайшая вспышка вторым солнцем взошла на горизонте. Сразу вслед за этим новая сеть пространственных трещин покрыла небосвод. Ну вот, теперь и нам пора. Совсем по-человечески кивнуло головой существо. На месте базы нежити сейчас плескалось настоящее озеро, раскаленной магмы. В купе сотнями пространственных микротрещин, переливающихся разноцветными вспышками в небе. Зрелище было необыкновенно красивым. Артём и его спутник стояли чуть в отдалении и наблюдали, как летающий осколок с земли с обелиском, тот самый техноосколка, приземляется на этот раскаленный ад. Молодого человека переполняло множество вопросов, но сейчас они не имели значения. Вместо праздного любопытства следовало сконцентрироваться на главном. Вздохнув, он прислушался к окружающему пространству. Оно настолько легко подчинялось, что казалось, будто в этом месте он способен создать чёрную дыру, что пожрёт всю планету. В бункере не было и в половину так легко оперировать атрибутом, как здесь. Наконец остров с грохотом сел прямо в раскаленную воронку. Не теряя времени, Артём прыжком переместился на его поверхность. Здесь ничего не изменилось. все та же каменная чаша, выложена изнутри странным материалом, и застывший обелиск над ней. Последний все еще дышал жаром и светился от закачанной энергии. Атака на базу нежити не стратила всех ее запасов. Именно сейчас она и понадобится. Артем подошел к краю чаши, присматриваясь, когда звук крыльев отвлек его. Прямо к ним летел дракон, тот самый. Игрок было напрягся, но провожающий его успокоил. Не волнуйся, лишь сказал разумный, лица которого по-прежнему не было видно. Твое дело здесь. Не обращай внимания на остальное. В это же мгновение тяжелая туша неожиданно грациозно приземлилась в нескольких десятков метров от них. Повернувшись, игрок встретился взглядом с нечеловеческими глазами монстра. Тот лишь скользнул по нему, после чего улегся, явно приготовившись ждать. Его прибытие стало спусковым крючком. Один за другим, условно из ниоткуда, на острове начали появляться разные существа. Какие-то были неприметными, а кто-то выглядел совсем экзотично, как тот же дракон или существо, напоминающее прямоходящее насекомое. Были и знакомые лица, явились обе чародеки из картин. Артем с удивлением отметил, как успела измениться их внешность, словно подгоняясь к прототипам из картин. Но куда больше он удивился, когда на острове оказалась Алла. Кивнув ему, она смиренным силуэтом застыла за спиной двух колдуний не смея обратиться или как-то привлечь к себе внимание. Уже без удивления среди существ игрок заметил Саймона Шепарда, того самого Гана, что по неясным причинам пропал из ладера. Артем ощутил превосходящую мощь, исходящую от него. Хотя интуитивно понял, бывший военный уступает остальным гостям. В отличие от американца Алла все еще ощущалась простым игроком. Похоже, что происходящее сейчас являлось результатом гигантского замысла, Приведенного к исполнению руками многих существ. Вероятно, Артем не знает и десятой части того, что происходило по всему миру. «Пора!» — снова привлек его к делу Безлегий. «Как я уже говорил раньше, никто не может тебя научить. Сила каждого уникальна. Или ты сделаешь и прорвешься, или умрёшь». Артем повернулся к нему с вопросом. Собеседник, угадав его, ответил. «Если не сможешь, мы просто устроим хаотический портал. Для кого-то из нас он обязательно перебережет смертельный сюрприз. Но твоя планета его точно не переживет», — спокойно разъяснил Безликий. «Твой успех даст аборигенам хоть и крохотные, но шансы. А теперь бери за дело. Вездесущие не любит неуверенных». Кивнув, Артем повернулся к чаше. Мыслимом перенесся к обрывку сна, где видел гигантский портал, детально вспоминая этот момент. Медлить было глупо, а потому игрок начал высвобождать энергию атрибута. Пространство вокруг подчинялось любым прихотям. Он ощущал себя дирижером, каждому взмаху палочки которого внимает целый оркестр. Очень скоро чаша в камне так переполнилась энергией, что она показалась видимым спектре светящимся туманом. В этом Артему помогал обелиск, также источавший остатки силы. Вокруг стояла мертвая тишина. Пара десятков существ за предельной мощи не издавали ни единого звука. Все они просто смотрели в пространство, ожидая исхода того или иного. Заполнив чашу энергии, Артем сделал следующий шаг. Вспоминая порталы сна, он выудил из памяти самое важное и кардинальное отличие последнего. «Не в размере, нет». В его направлении. Переход был пробит очень глубоко, отправляя путешественника за пределы мира. Пристояло это повторить. В этот момент расход энергии превысил все пределы, которые он раньше испытывал. Атрибут где-то внутри тела неприятно заныл, получая микротравмы, ломил виски. Артем ощутил себя пловцом, вдруг осознавшим, что если он сейчас не повернет назад, то сил на обратный путь к берегу не хватит. Мгновенно сработал инстинкт самосохранения, выработанный сотнями лет эволюции, заставляя прекратить отдавать силы. Парень оказался на распутье. Одна дорога вела к жизни, другая к смерти. Молодой человек до боли сжал зубы, принимая решение. Существа вокруг продолжали безмолвствовать, наблюдая за таинством. Человек в центре отдавал силы, производил таинственные манипуляции и снова отдавал силы. Его лицо то застывало в глубокой задумчивости, то озарялось вспышками вдохновения. Вместе с этим он его слабел. Прошло несколько часов. Все это время никто не шелохнулся, ожидая исхода. К этому времени он походил на истощенную, хилую копию себя былого. Кровь прочертила от носа и ушей дорожки на коже, но он продолжал отдавать энергию. Миновало еще полчаса, как вдруг мерцающий туман в чаше озарила яркой вспышкой. Вместо каменного дна открылась бездна, ведущая куда-то в другие миры. Человек, что все это время вливал энергию, даже не мог порадоваться успеху. Потеряв равновесие, он рухнул на каменную породу, едва находя силы оставаться в сознании. Среди присутствующих пробежало оживление. К светящейся чаше подошло одно существо. Оно вполне могло бы сойти за человека, если не чешуйчатая кожа и лицо, покрытое роговыми наростами. Монстр бросил в портал какой-то предмет, похожий на печать. Пространственный проход мгновенно начал менять цвет и конфигурацию. Дождавшись конца пертурбаций, существо начало медленно спускаться по пологим стенкам чаши, пока не исчезло в портале. Вслед за ним подошел следующий, совершив точно такую же манипуляцию. Только вместо печати теперь был черный треугольник, покрытый зателевыми письменами. Портал снова изменился. Существо немедленно пропало в его глубинах. Смертельно ослабевший Артем едва держался, чтобы наблюдать за уходящими в портал монстрами. Один за другим они пропадали, уносясь куда-то очень далеко. Вот настала очередь дракона. Шумно порыкивая, он ловко подполз к порталу. Прежде чем уйти, он с вызовом оглядел оставшихся, словно спрашивая, имеет ли кто-то смелость предъявить ему претензии. Подождав пару мгновений, он удовлетворенно что-то прорычал. В отличие от других, здоровенный монстр не стал ничего бросать в воронку. Лишь дождавшись, когда переход примет нейтральную конфигурацию, он сноровисто спустился в чашу, где и исчез. Внезапно вперед выдвинулся Шепард. Кивнув напоследок Артему, он также без какого-то знака ушел. Хоть этот человек и был слабее других, никто из существ не стал ему препятствовать. Наблюдающий за процессом Артем стремительно угасал. Он чувствовал, как его организм и атрибут прошли точку невозврата. Никогда еще игрок, даже после самых тяжелых битв, не ощущал такие всеобъемлющие тяжелые повреждения. Он умирал. Уже не обращая внимания на происходящее вокруг, раскинув руки, он упал на спину. Перед глазами распростерлась лазурная глубина неба, покалеченного пространственными трещинами. Едва успев насладиться видом, он закрыл глаза. Через полминуты сердце остановилось, разум затух. Игрок Арт, невероятным образом занявший сегодня первое место в ладере, исчез из списка. Человек по имени Артём Каинов погиб. К этому моменту почти все существа ушли в портал. Исход чемпионов дал человечеству крохотный шанс на спасение Земли. К распростёртому телу подошел безликий в потертой робе. За его спиной трусливо прятался непонятно откуда взявшийся карлик. Маленький уродливый человечек, одетый в кукольный сюртук. Похоже, отчаянно боялся присутствующих. Подошли две колдуни человеческая женщина. Последняя с каким-то нездоровым вниманием и даже с жадностью наблюдала за лежащим. Помимо них еще один чемпион. Его тело скрывал серый балахон, украшенный алыми или скорее бородовыми символами. Не говоря ни слова, они окружили мертвеца, будто чего-то ожидая. Через полминуты тело вдруг содрогнулось и сделало судорожный вдох. Сразу после этого человека скрючило и вырвало. Однако, несмотря на неприглядную картину, все ожидающие смотрели, как стремительно меняется его тело. Вновь вспыхнувшие силы ядра атрибутов объединялись с телом, напитывая его энергией. Ткани и кости менялись под ее влиянием, улучшаясь и становясь крепче. Женщины из закрытой серой мантии мужчина, отметив происходящее, отправились в портал. Последний обернулся напоследок и взглянул на Безликого, будто о чем-то договариваясь. Проводив уходящих взглядом, Безликий присел над продолжающим меняться человеком. Его взгляд прошелся по куче разных вещей, вывалившихся из пространственного кармана, когда тот лишился жизни. Найдя один, похожий на кристалл предмет, он поднял его и положил человеку в рот. На этом, словно потеряв интерес, он также двинулся к порталу. Карлик, переставший бояться, как только все чемпионы ушли, собрал все вещи человека в свою запличную сумку. После этого он неожиданно легко взвалил того на горб и посеменел за ожидающим его хозяином. Безлики бросил в портал какой-то предмет. Подождав, когда тот примет нужную конфигурацию, Он, слуга и бессознательный игрок скрылись в переходе. Площадка перед чашей, казалась опустела, но это было не так. Убедившись, что все ушли, странный зверя легким прыжком оказался на осколке аномалии. Вряд ли хоть кто-то узнал бы в нём Тингр, еще недавно бывшего заурядным хищником из Индии. Монстр непостижимым образом постоянно менял цвет, сливаясь с окружающей средой. Несмотря на крупные размеры, Стоило ему замереть, когда же самый зоркий наблюдатель Терял крупный силуэт из вида Еще раз оглядевшись, кишник ловко прыгнул в портал Спустя полчаса воронка резко потухла и рассеялась Лишь обелиск, глубокая каменная чаша, выложенная из странного материала До сотни сверкающих трещин на небе Остались свидетелями произошедших событий